Цветы ее то завиты, как кудри, то плоские, как у астры, то мохнатые, то щетинистые, то крошечные, как пуговки, то громадные, как у подсолнечника, словом, разнообразны без конца. Окраска их, правда, довольно скромная. Она варьируется между желтовато-белым и темным красно-коричневым тонами, но зато оттенки и переливы их необычайно разнообразны. Тут встречаются и палевые, и соломенно-желтые, и розовые, и коричневатые, и бурые, и темно-красные, и так без конца. Хризантема – любимица Японии, где ее культивируют с незапамятных времен. Это цветок национальный, которым увлекается все население. Изображение хризантемы священно, и долгое время правом носить материю с ее изображением на основании государственных законов пользовались только члены императорского дома. Остальные же смертные в случае нарушения этого закона карались смертной казнью. Смертной же казнью каралась и любая попытка изображать эту эмблему японской империи и символ императорской власти, а потому к изображению хризантемы японское правительство прибегало иногда даже и для воспрепятствования подделки государственных денежных знаков. Так много десятилетий назад директор правительственной типографии государственных почтовых марок, прибег к изображению хризантемы с целью воспрепятствования фабрикации старинных почтовых марок, которые за большие деньги охотно приобретали иностранные собиратели коллекции. Но хитрые мошенники обошли его. Было известно, что силой правительственной защиты пользуется только символическая хризантема, златоцвет, 16 лепестков. Очень хитрые и ловкие подделыватели воспроизвели в совершенстве целую серию старинных почтовых марок, но изображали цветок только с 14 или 15 лепестками. Имея цветок 16 лепестков, подделывателям угрожало бы участь подвернуться казни, а за хризантемы с меньшим или большим числом лепестков их никто не имел права преследовать, и они преспокойно продолжали сбывать за хорошие деньги свои поддельные марки, неопытным любителем. Что касается подделки настоящей 16-лепестковой хризантемы, то японцы, строго соблюдая законы своей страны, даже не старались никогда ее воспроизводить. Изображение же ее используется в государственной символике, на монетах и на одном из японских орденов. Причину такого почитания японцами этого цветка разъясняет нам лучше всего само его название – кику – солнце. Символом власти Хризантема стала в Японии, по-видимому, очень давно, еще в 12 столетии, что подтверждает первое изображение ее на клинке сабли царствовавшего в то время Микаду, императора. Один из самых любимых национальных народных праздников в Японии – это праздник хризантемы. Вообще, праздники цветов занимают в Японии видное место. Такие праздники устраиваются в феврале по случаю цветения слив. В марте – персиков, в апреле – вишен, в мае – деревянистые лианы. Известный у нас более под названием глициния – вистерии. В июне – вьюнков и пионов, в октябре – хризантемы. Осенью японцы влюбуются видом краснеющих и желтеющих японских клёнов. Наибольшей роскошью отличается весенний праздник цветения вишен и осенний праздник цветения хризантем. Праздник хризантем отмечается с незапамятных времён. Народ собирался в эти дни толпами, рвал эти прелестные цветы и украшал ими свои жилища, а знатные люди катались на разукрашенных хризантемами лодках при звуках музыки, пения и чтения китайских и японских стихотворений. Праздник этот справляется торжественно и поныне. Среди хризантем встречаются небольшие экземпляры, но сплошь залитые цветами. Количество распустившихся на одном растении цветов доходит нередко до 800 и более замечательно и необычайно красивые, выполненные из цветов фигуры, изображающие животных, людей и даже целые группы. Необычайно трудно, почти невозможно, говорит немецкий автор статьи, из которой мы заимствуем эти сведения, дать европейским читателям представление об этих, если так можно выразиться, живых картинах из цветов. Конечно, и у нас делают из цветов на клумбах надписи, портреты, государственные гербы, геометрические фигуры и фигуры животных, иногда даже выпуклые или в виде каких-то изваяний. Из самшита и других мелколиственных кустарников вырезают фигуры людей, львов, драконов, вообще разного рода как живущих, так и мифических существ. Но все это детская забава в сравнении с поразительным искусством японских садоводов и тех садовых скульпторов, которые создали с необычайным вкусом группировки цветочных фигур, выставляемых в парках. Тут вы видите сцены битв, в которых кровь льется ручьем, обогряя покрывающий почву снег. Эти сцены большей частью показаны на фоне зимнего пейзажа. Лошади и всадники изображены как живые. Корабли с развивающимися парусами так и плывут. Герои, побеждающие, вылезающих из расщелин скал чудовищ, полны движения. Храмы, дворцы, изогнутые мосты, пенящиеся водопады и тому подобное. Все это так натурально, так естественно, что невольно забываешь, что они сделаны из цветов.